Веерные птицы. 27 мая 1775 года от сошествия. Веймар. Милый брат, мысли теснятся и путаются. Спешу сказать всё. Спешу начать с главного, но что главное, я не смогла выполнить твою просьбу. Джокин ивханн ушёл из рук. Мне стыдно. Я прошу у тебя прощения, но это не важно. Главное, я за тебя боюсь. Отец Давид прислал мне весточку, в которой предупреждал «Опасайся отравленных писем». Дал ли он тебе тот же совет? Если нет, прими его от меня. Главное, я совершила ужасную ошибку. Послав Сеймура за Джоакином, не дала ему верных инструкций. Случилась схватка. Сеймур убил пять человек, невинных горожан. Я не могла простить себе. Не знаю, как ты пережил казнь пленников в дойле. Главное, я научилась любить мужа. Я старалась стать ему хорошей супругой, но нужно верить, а я не могу, не умею. Знаю, он желает мне добра, но всё выходит скользко, склизко. Не могу, не справляюсь. Я недостаточно змея, чтобы ловко скользить. Знал ли ты, что Виттер ведёт переговоры с Бенедиктом Флемингом, желает примирить его с нами, вынудил меня вступить в беседу. Я навязала послу Флеминга условия выгодные для нас. «Найдешь их на другом листе». Виттер говорит, «Ты будешь доволен». Нексия говорит тоже. «Я сомневаюсь. Доволен ли ты? Умеешь ли радоваться выгоде, полученной по-змеиному? Если да, прошу, научи и меня». Знал ли ты, что Виттер позвал на переговоры Нексию и Флейм? Он обсуждает с Надеждой некую священную стражу, о которой якобы осведомлен наш отец. Но от Надежды прибыл не кто-нибудь из Фарвеев, а Нексия. Это Виттер вызвал ее». Он сказал Фарве: "Так переговоры будут успешны". И верно, всё прошло как по маслу. Согласие достигнуто. Я полюбил Анексию настолько, что глубоко сожалею о вашем расставании. Но всё же почему всё тайком, исподволь, украдкой? Для полководца не бывает хороших сюрпризов. Всё, что случается внезапно признак опасности. Это слова отца. Да, я не полководец, но Тимаса жри. Эрвин, любимый написала, зачеркнула. Я зову так мужа и не могу повторить тебе. Ты не тот, кого я могу назвать любимым. Ты тот, кто поймёт меня. Вот самое главное. Я всё время стараюсь сбежать от севера, быть доброй, мягкой, податливой, чуждой жестокости. Уступаю мужу во всём, преклоняюсь перед ним, исполняю все прихоти, пытаюсь развить в себе мягкость, но когда Сейму рубил тех людей, я неделю изводила себя. Вина была ужасна, но Правда в том, что я сама хотела чувствовать вину, а отец Рихард, Роберт не чувствовали бы. Я терзала себя потому, что они бы не делали этого. Я не такая, я нежность, я любовь, я не север. Но это лош Эрвин. Я и есть север. В круглом бассейне, голубом и гладком, как пятно лазурного эмали, плавал маленький фут в длину кораблик. Бассейн располагался на постаменте и освещался несколькими направленными лампами, что превращало его в подобие сцены. Караблик в актёры. Единственный зритель, граф Элиас Нортвуд, наблюдал за представлением с высокого кресла. На появление леди Ионы он среагировал вялым кивком и приступом сухого кашля. "Подойдите, миледи", произнёс граф, когда кашель отпустил его. "Взгляните на это чудо!" Кораблик являл собой весьма точный макет реального судна. Имел две мачты с полным парусным оснащением, ют и бак, бушприт и киль, даже крохотные фигуры капитана и рулевого за штурвалом. Иона не понимала, была ли то бригантина или каравелла, никогда не умела различать корабли. Но мастерское исполнение макета вызывало уважение. "Весьма искусная работа, милорд", граф отмахнулся. "Обычная модель, не о том речь". Фаршин, подгони его сюда. Слуга зацепил кораблик длинной палкой с зубцами, похожей на грабли, и подвёл к краю бассейна. Теперь в глаза бросилась деталь, незамеченная прежде. На палубе судна располагались две ветряные мельнички. Фаршин, дай ветер. Слуга взял мех, развёл пошире, наполнив их воздухом и дунул кораблику в борт. Мельнички завертели лопастями, и секундой позже на обеих мачтах зажглись фонарики. Та мыскровая машина. И она видала машины размером с комнату или целый дом, но никогда столь крохотные, чтобы поместиться в игрушечный кораблик. Граф изобразил вялое подобие улыбки. Искровая мельница флотского образца воспроизведена в масштабе 1 к 80. Такие применяются на кораблях Имперского флота и некоторых северных судах. Полезные устройства, обеспечивающие освещение и обогрев. Зарядку оружейной хочей, но оно не представляет и чтобы иневижды. Особенность данной модели в другом. Фаршин волны. Вновь разведя меха, слуга сунул их раз труб под воду. Вода забурлила, встревоженная потоком воздуха. Волны приподняли, закачали кораблик и мачты вновь озарились огоньками. Лопасти мельниц стояли неподвижно, но лампочки светились на мачтах и погасли только тогда, когда в бассейне утихли волны. В чём секрет, милорд? Граф усмехнулся и тут же разразился кашлем. Дрожащей рукой влил в себя глоток тёплого чая и кое-как совладал с голосом. Тамаютник. Искра в машине приходит в движение. От колебаний сила волн превращается в искру. Такое возможно? не без глупости спросила Иона. Как видите, Пока только модель, полновестных образцов ещё нет. Но представьте себе всю пользу этого изобретения. Простите, милорд, я не особо сведуща в мореходстве. Судно может идти от искрового двигателя при самом неблагоприятном ветре. Конечно, в открытом море ничто не мешает идти галсами, но если манёвр ограничен, например, в узком фарватере между рифами в Средиземье, такой двигатель будет неоценим. Мы сумеем продвинуться дальше на север по морю льдов. Кроме того, можно обойтись без парусов. Это даст скрытность передвижения. В ночное время при спущенных парусах корабль не заметишь из четверти мили. Потрясающее открытие, милорд. Впервые граф Нортвуд удостоил ее прямого взгляда и сказал с неожиданной усталостью. Леди Иона, чего вы хотели? Милорд, я пришла, чтобы... Иона запнулась. Этот разговор, как и письмо к брату, она хотела начать с главного. Что вы знаете о бузньке Веймере, о смерти графа Винцента, о моём муже? Лишь теперь она сообразила, что так нельзя. Старик не одобрит грубый примоты. Милорд, вернувшись с волонтёры, я не нашла вас в замке и подумала, что вы изволили вернуться к себе в Клык Медведя. Позже с удивлением я узнала, что вы всё ещё в Веймере, только сменили замок на эту прибрежную виллу. «Мне захотелось повидать вас и полюбопытствовать». Она умолкла, когда граф кашлянул. «Эх-эх! Я нахожусь там, миледи, где разместил меня ваш лорд-муж». «Разве вас удерживают силы? Я не увидела никакой охраны». «Вы молоды», — выронил граф, заставив Иону покраснеть. Повисла неловкая пауза. Было слышно, как слуга отирает тряпицей мокрый раструп мехов. «Вы могли бы избавить меня и себя от попыток вежливости», — заговорил, наконец, Нортвуд. «Вы с братом использовали моих сыновей как боевой молот, а меня просто смели с дороги. Между мной и вами полная ясность. Нет нужды изображать что-либо». «Простите мою бестактность, милорд. Я поняла вас». «Остан...» Он закашлялся, досадливо стукнул подлокотник. «Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-к Ах, ставьте, миляди. Ничего вы не поняли. Я молод? Граф уронил взгляд в воду под килем кораблика. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, как мало ты значишь. Когда я был так же непростительно юн, как вы тут твёрдо знал, что могу изменить мир. Мне подчинялись двое сквайров, конь и собака, а я считал себя вершителем судеб. Это прошло, миляди, как болячка. У вас тоже пройдёт. Ми лорд, боюсь, что не согласна с вами. Я и не надеюсь. Просто запоминайте, придёт время, вспомните. От человека зависит очень мало. Мир живёт как угодно богам, история вершится по своим законам, а человек, будь что гений, святой или царь, просто мчится туда, куда несёт его поток, словно лист. лист на воде. Грав сделал глоток, бризгливо отодвинул чашку. Фаршин, чай оставил. Вы полагаете, миледик, что ваш брат сокрушил тирана и повернул ход истории? Но всё обстоит совсем иначе. Это Адриан хотел повернуть ход истории, но не смог. Ваш брат лишь вернул то, что было раньше, силой инерции послужило ему. Мир сам хотел стать прежним, восстановить тот порядок, что был до Адриана. Если бы Эрвин не поднял мятеж, реформы Адриана всё равно заглохли бы, только причина крушения была бы иной. Я не считаю, начала Иона. Граф оборвал, мотнув головой. Я не спорю с вами. Хотите, слушайте, не хотите ступайте. Паршин чаю. И она кивнула. «Слушаю вас, милорд». «Жизнь идёт по кругу, как старый шаг на руднике. Всё всегда вертится своим чередом. Вы не сможете понять это, пока молоды. Вы видели настолько маленький кусочек круга, что он кажется вам прямою линией. Когда-нибудь научитесь смотреть шире?» «Ха-ха-ха! Ха-ха! Проклятие с этим кашлем! Будь я молод, возненавидел бы вас!» И скал быть просить отомстить, убить ваш Ильярвина или умереть самому. Но Нортвудцы всё равно встали бы на сторону вашего мятежа, что бы я ни предпринял. Нортвуд дикий край с холодами и медведями. Здесь люди населились те, кому не нашлось жилья получше, свободные души да буйные головы, не ладящиеся с любым законом, особенно с тем, что навязан силой. Когда Адриан потребовал абсолютной власти, Норт вот не мог не встать. Всё решено наперёд. И мы оружены, и вы, просто вы заложники другой силы, с вашей честью, рыцарской доблестью, вассальными клятвами вы не нужны в том мире, который устроил Адриан, и вы не можете не бороться за прошлое, поскольку будущее для вас не бытие. Никто по своей воле не перестанет дышать. И она не знала, чем возразить этой фатальной отрешённости. Всё в ней восставало против слов графа, но не находилось ни одного рационального аргумента. Она сказала: "Вряд ли боги настолько угрюмы, чтобы правда была за вами". Граф издал смешок и тут же подавился кашлем. "Фарсон! <кười> чай! <кười> Где чёрт этот чай? Миледи, вы помогли брату, как должны были". Я ушёл с дороги, как должен. Никто из нас не мог сделать ничего иного. Вы хотели бы вернуться к власти? Нет. Даже если бы вы могли меня вернуть. Эрвин говорит: "Простите, милорд, но Эрвин полагает, что ваш сын плохой правитель". Ещё бы. Крейк медведь. Боги прокляли его от рождения и наделив силой, всё в жизни давалось ему за счёт одной лишь силы. И ум не развился за ненадобмостью. Счастливым для Нортвуда станет день, когда Крейг помрёт. Милорд, вы же можете завещать власть среднему сыну. Хорас производит впечатление. 2/3 Нортвудских вояк обожают Крейга. Назвать наследником Хораса, подписать ему смертный приговор. Крейг ни за что не покорится, и большинство мечей встанет за него. Сибил была надеждой. Ей доставало ума, чтобы править, и харизмы, чтобы совладать с Крейгом. Ее он слушался хоть изредка, но Сибил впуталась в интригу. При своем нраве она и не могла иначе. Ничего нельзя изменить. Да чай уже, наконец! Милорд, мой брат весьма недоволен Крейгом, как и владычице. Если вы согласны, я могу посодействовать вашему возвращению к власти. С меня хватило политики. Я играл в 30 лет, в 40, в 50, на шестом десятке ещё доигрывал на четыре партии. А теперь я вам благодарен, миледи. Вы дали мне спокойно уйти. Это весьма ценный подарок. С годами поймёте. <кười> <кười> Всё поймёте. Ваш чай, милорд. Да чего так долго фаршин? Виноват, милорд, угли остыли, пришлось раздувать наново. Веки искри твержества прогресса в угле стиле. Видите, миледи, тот -то же Элиас Нортвуд сделал несколько глотков. Тёплая жидкость согрела его нутро. Хворь притихла, больше не пробиваясь кашлем. На лице графа проступило умиротворение. Желаете ли, миледи, поговорить о чём-то ещё? Политика меня не волнует, но если вам угодно поддержать беседу о марехостье, вы слыхали про ваймарского узника? «Слыхал мельком. Собственно, как все. Шутка ли, слуга Тёмного Ида?» «Вы верите?» «В слуг Тёмного Ида? Каждый из нас иногда ему служит. Но чтобы кто-то нарочно нанялся к Тёмному, ещё и взял у него силу, нет уж, это оставьте детишкам». «Как думаете, кем был этот узник?» Граф повёл бровью. В старческом лице на миг проявилось острое умное лукавство. «Вассалом вашего отца, леди Иона». «Простите». «Во время войны за предметы я еще принимал политику всерьез. Прикармливал шпионов в каждом великом доме. Шейленд не был исключением. Об узнике я узнал спустя месяц после его появления и спустя два месяца по окончанию войны. Шпионы не выяснили имени узника, но сказали, что живет он в башне». И сам граф к нему захаживает. А двумя месяцами раньше тут собирался цвет империи: владыка, принц, великий герцог Кориджин, новоявленный приарх Альмера, хитроумный Айтен. Когда все разъехались, возник почётный узник в башне. Что мне было думать? Граф Шейланд захватил пленника? От чего нет? Как могли этого не заметить? На войне гибнут люди. Пропавшего без вести легко очьесть погибшим. Чейленд мог взять в плен какого-нибудь западника, но это было бы естественно и не составило бы тайны из секретности, окружившей узника, я понял. Чейленд захватил человека Ориджинов. Зачем, ми лорд? И я задумался, зачем? Для продажи мелка? Вызнать какие-то сведения, возможно, но не слишком полезно. Пока шелон достаточно крепнет для конфликта с вами, все сведения устареют. Для заговора вот это ценно. Граф Винсент хотел сшить интригу против вас. Ему нужен был помощник изнутри, вассал первой зимы, доверенный герцога. На эту роль и готовили пленника. Сперва уговором, потом, когда не поддался пытками. Вы же знаете, что узников в первые годы сильно обрабатывали. Мои шпионы даже боялись спросить, как именно, докладывали только делают его изо всех сил, но так и не доделали. Видно, устарела та интрига, которую замышлял Шейленд. Прошло подходящее время, узник стал бесполезен. Граф и плюнул на него и замуровал в темнице и дело с концом. Потому мелиодине верьте башням про тёмного. Хотел бы узник идовой помощи, призвал бы тёмного в начале, когда изнемогал под пытками. Год 10 лет спустя. Что ж. Милорт, я не хочу выказывать недоверие, но ваша версия звучит странно для моих ушей. Зачем графу Винсенту интриговать против офицера, который только что спас его? Вы молоды, усмехнулся Нортвуд. Я слыхала, что узник был воином закатного берега, похитившим несколько предметов, из-за которых его и пытали. Не правдоподобнее ли такая версия? Юная леди, А какой толк графу Шейлену от взятых не откуда предметов, если узник взял их прямо из дара Шейленту узника, то эти предметы не внесены в реестр. Стоит графу кому-то показать их, как он сам будет обвинён в краже. Вы отказываете ему в воровстве, но приписываете пленение и унижение союзника. По-вашему, граф Винсент обладал весьма странной моралью. А вы верите в мораль? Ха. «Милая леди! Впрочем, настаивать не буду. Могу ошибаться. Была, помню, и другая версия. Вы знали, что уже после победы в войне, во время торжеств, погибли два человека?» «Килмер и Хай?» — выронила Иона. «Кто?» «Стражники из темницы». «А, нет-нет! Этих убили, когда узник сбежал, а я говорю о том, когда он появился». «После войны за предметы?» Граф отёр губы платком, прокашлялся, потребовал новую чашку чаю. На сей раз Фарсон держал кипяток на готове. «Вам стоит учесть, миледи, то была необычная война. Западники любят набеги. Лето не проходит, чтобы где-то они не показались. В Литлэнде, Дарк-Вотвере, Надежде, Шейлэнде... Вы же, когда не лень, бьёте западников». То и другое дела обычные, части той жизни, что вертится по кругу, но в 56-ом было иначе. Закатный генерал Лориш напал на Шейлент и вынес предметы из только что прибывшего дара, тем самым дважды покусился на святое и на сами предметы и на извечный порядок раздела треть церкви, треть владыки, треть местному лорду. Война приобрела окрас священный, кайры бились с особым рвением. «Столица всполошилась. Шутка ли? Разграблен дар богов!» «Владыка Твилуриан боялся, что рухнет авторитет короны. Недавно только отгремел шутовской заговор, а теперь еще это. Лично просил герцога Десмонда вернуть предметы как можно скорее. Сам же стягивал из кровяков на север, ближе к границам Ориджина, чтобы Десмонд не надумал взять предметы себе. Еще и того боялся владыка, чтобы я не сговорился с закатниками». А я мог. Игра в Рантигара, генерал Ореус всячески меня убеждали. На суше-то мои Нортвудцы слабее Кайров, но в море иное дело. Мне хватало кораблей, чтобы перехватить и потопить флот Дасменда. Я удержался. Не тот уже был возраст для авантюр, и война кончилась ко всеобщему счастью. Закатников наказали, предметы вернули, Север доказал свою верность короне. Столичная знать собралась в Веймар для торжества. Праздновали как подобает, по высшей мерке. Пленных помиловали, героев наградили титулами, раненых солдаты вдоฟс и по леденями. Весь Веймар пил столичное вино, от фейерверков небо так и пылало. Часть новых предметов выставили в церквях. Пустили людей, тут же свершился ряд чудес. Десятки хворых исцелились, много бездетных барышень понесли приплод. Словом, то был роскошный, светлый праздник. Вы, поди, не видели такого на своём веку. Но посреди всей общей радости лазурные гвардейцы закололи двух человек. Как, ми лорд? Зачем? Сообщалось, что имело место проиг инх <поединок> счастье. Покойные задели достоинство имперской гвардии. Лазурники вызвали их на дуэли и одолели. Одним из секундантов выступил сам принц Адриан, чем оказал великую честь обеим сторонам. Вдовам и детям покойных владыкы выплатил щедрое содержание, а гвардейцы победителей получили выговор за излишнюю воинственность. Но есть подвох, ми лорд. Оба покойных были телохранителями молодых Шейлендов Виктора и Мартина. Дела чести и немореходства в них и он разбиралась с малых лет. Телохранитель Лорда имеет право рискнуть с собой лишь в одном случае – защищая Лорда. Будучи вызван на дуэль, телохранитель обязан попросить прощения и сохранить себя. Выйдя на поединок, он оставляет Сюзерена без защиты. Можно допустить, что один из двух телохранителей совершил подобную глупость, но оба сразу. Сами лазурники вряд ли приняли бы такие условия, метнули бы жребий и удовольствовались лишь одним поединком. «Вы полагаете, что узник из тех телохранителей?» Я бы не удивился, миледи. Много лет прошло. Я позабыл подробности, но сохранил в памяти свои выводы. Думалось мне тогда, телохранители увидели нечто тайное. Владыка желал смерти для обоих, но Шейланд каким-то вывертом сберёг одного. Взялся допытывать его, чтобы выведить владычицкую тайну, но по какой-то причине дело не пошло, а может, напротив, пошло. Может, в конечном итоге Шейланд вызнал всё, что хотел. Почему ты перестал пытать узника? Отчего же не убил? Граф кашлянул. Да, в этом и зян данной теории, но есть и другое доказательство того, что была некая тайна. Вы знаете о генерале Орисе? Военачальник графа Рантигара, нынешний правитель Сайленса. По словам отца, он неплохой полководец, однако проиграл войну за предметы. Не просто проиграл, миледи. Когда Орис звал меня на свою сторону, он выложил на стол все свои козыри. Он имел шесть тысяч всадников и укрепленный лагерь у Ложа Дара. Ложи окружали валы и рвы, имелись ямы-ловушки против кавалерии, а ваш отец мог перебросить только два батальона, но больше ему не хватало кораблей. Еще две тысячи воинов выставил Винсент Шейланд». Итого четыре тысячи мечей союзников против шести тысяч закатников за полосой укреплений. Генерал Орис имел преимущество? Весьма заметное. Однако он отступил глупейшим образом. За день до подхода Кайров. Ничего хуже просто не выдумать. Орис мог уйти раньше и успеть вернуться в Сайленс, окруженный надежными стенами. Мог не уходить вовсе, а принять бой в своем лагере и отразить первый удар северян. Однако он ушел всего за день, и Десмонд настиг его на марше. Нанес большие потери, а главное, отрезал от Сайленса. Война длилась еще несколько месяцев, но ее исход решился в первом же бою. Дальше инициатива все время принадлежала Десмонду. Он выбирал, когда и где наносить удары, а Орис только пытался спастись. «Мой отец — великий полководец. Вряд ли это для вас новость». Данной войной выиграл не его талант, а ошибки Ориса, неудачное отступление. И вот оно это, второй знак в пользу Тайны. Я допускаю, что Орис бежал не от страха перед вашим отцом. В ложе Дара он узнал некий секрет, который вынудил его к бегству. Позднее этот же секрет обнаружили бедные телохранители Шейлендев и поплатились жизнью. И к этой же Тайне стремился граф Винсент, пытая узника Вот такая теория, не подкреплённая уликами. <смех> Фантазия старика. Элиас Нортвуд отдал слуге пустую чашку и тут же получил новую, со вьющимся вверх хвостиком пара. Желаете чаю, леди Иона? Нет, зря. Чем дольше живёшь, тем больше ценишь малое. Когда ты поймёшь и цену чашки горячего чая? Она спросила: Милорд «Что вы думаете о смерти графа Винсента Шейланда?» Нордвуд покачал головой. «Как же вы с зелеными, леди? Вот, положим, узнаете, что ваш муж убил отца. Как поступите с этим? Что предпримете?» «А вы считаете, Виттер убил?» «Юная леди, задавая такой вопрос, вы должны иметь как минимум три плана действий. Два на случай положительного ответа, один для отрицательного». Вы же не имеете ни одного. Вы не прав, граф. Один план у меня имеется. Он прищурился впервые, испытав к Ионии искренний интерес. Пытаясь скрыти его, махнул слуге: "Фарзин, подними паруса и дай попутного ветру. Проверим на полном ходу. Мне чудится небольшой левый крен". Судья подогнал кораблик к краю бассейна и принялся развязывать те сёмки, распуская на реях лоскуты ткани. Маятник связан с эксцентриком, проворчал Нортвуд. Эксцентрике может созвать крен. Миледи, нельзя просто так убить главу великого дома. Это вам не конюх или дворянский. Владыка пришлёт агентов в протекцию, чтобы узнать обстоятельства смерти. Прим воссалы проведут своё расследование. Шпионы соседних лордов тоже соберут все возможные улики для своих хозяев. В час смерти Винсента Шейлнда ваш муж находился в церкви Вивиан. молился за здравие отца. Время было позднее, но святой отец оставил храм открытым ради нужд лорда Виттера. Затем они вели долгую беседу, свидетелем которой был и диакон. Вернувшись ночью в замок, лорд Виттер нашел челядь в крайнем беспокойстве. Кабинет графа заперт изнутри. Его милость не отвечает на стук. «Кхе-кхе-кхе!» «Уэйморский лекарь и полномочный агент протекции!» Обследовав тело графа Винцента, не нашли никаких признаков насильственной смерти. Поскольку граф умер в одиночестве, с особым тщанием искали следы ядов, без успешно. Спите спокойно, юная леди. Ну я пыталась спать спокойно, видно мне суждено иное. Ми лорд, я знаю, как можно убить человека, запертого в комнате. послать отравленное письмо, которое он прочтёт в одиночестве, и убрать письмо прежде, чем его заметят. Для этого нужно быть в числе тех, кто первыми взломают двери войдут. Старик качнул головой. Разумными ли они, но слишком ненадежно. Играя в подобные игры, я никогда не доверял отравленным письмам. Легко промазать, как и стрелою. Хочешь убить человека с одного удара? Используй клинок. Вдруг мир потемнел в глазах Ионы. Пропал из виду кораблик, затуманилось лицо старого графа. "Сложно убить с одной стрелы", прошептал Иона. "Но, ну, конечно, лучник пускает одну, чтобы пристреляться, а убивает вторую". Я так и так я сказал. Голова кружилась, в глазах плыло, и Иона оперлась на край бассейна, зачерпнула воды, плеснула себе в лицо. Вам плохо, миледи? Сядьте, выпейте чаю. Благодарю, милорд. Вы вы очень помогли мне. Она ринулась на улицу, на воздух, на свет. Кайр Ирвинг, мы можем перехватить Nexio Flame. Очевидно, нет, миледи. Мы вместе видели, как судно отчалило. Миледи, куда вы торопитесь? С тех пор прошло часов 5. Не нужно нестись галопом, всё равно не успеть. Я сбавлю ход у Кэр, чтобы вы поговорили со мной. Конечно, миледи. Давиче вы сказали, что история уеймерского узника оставила два вопроса: кто убил смотрителя темницы и почему граф Винсент не убил узника. Верно, миледи. Вы не правы. Вопросов значительно больше. Я хочу задать их вам, задать их хоть кому-то, просто сказать вслух. А вам я могу доверять, потому к вашим услугам, миледи. Вот первый. Как кузник выломал чёртову стену? Он мог. Погодите, Ирвинг, не отвечайте пока. Только слушайте. Я хочу спрашивать, спрашивать, спрашивать, пока не вытолкну из себя все загадки. Он процарапал ногтями швы? Вы сами видели, на камнях нет крови. Выцарапал один камень, а им выбили остальные. Как же не услышали тюремщики, зачем он снёс всю стену от пола до потолка, когда хватило бы пяти камней? Скажите мне, о чём вообще можно выбить каменную стену? кувалдой, верно?» «Но откуда?» «Молчите, слушайте». Второй вопрос. Зачем в темнице было двое тюремщиков? Обычно вахту нёс один, но в ту ночь оказались оба, Килмер и Хай. Совпадение ли это? Третье. Виттер сказал, узника вызвали ли друзья из закатного берега? Почему тогда тюремщики убиты не их оружием? Четвёртое. Один из трупов найден в нижнем конце коридора, в тупике. Но как это возможно? Он прибежал сверху, увидел груду камней, вырвавшегося узника. Должен был либо сразиться с ним, либо убежать обратно вверх, поднимать тревогу. Но он прошёл мимо узника вниз в тупик, и там был убит. Какой ход событий привёл к этому? Он был уже в тупике, когда узник вырвался, но что ему там делать? В тупике нечего. А прямо перед камерой узника, как выломали стену камеры, что делали в подземелье два тюремщика? Может ли быть общий ответ на эти вопросы? Могут ли тюремщики прийти как раз за тем, чтобы выбить стену? «Если им приказали, тьма сожли. Холодная тьма!» «Молчите, умоляю. Во мне много. Я устала нести в себе то, чему не верю». «Пятое. Муж говорит, что не видел узника в лицо». «Неужели? Первый год узник жил в донжоне, как почетный гость. Отчего же сын графа ни разу его не видел?» «Шестое. Как умер старый граф Винсент? От страха?» Пожалуй, я согласна с вами, но для того, чтобы умереть от испуга, не нужно ли увидеть нечто ужасное? Его труп смотрел в стену, ту самую, где открывается тайный ход. Не вышел ли кто-то оттуда до смерти напугавшей графа? Узник. Вы спросите Ирвинг, как узник узнал про этот ход и как вернулся в подземелье, если руины монастыря охраняла кавалерия графа? А я спрашиваю вас, седьмое, вы уверены, что узник вообще покидал замок? Но как? Мы думали, он ушёл подземным ходом, ведь у двери в этот ход лежал труп тюремщика. А ещё, как-то же узник сбежал, а ворота и стены замка охранялись? Сёма, мы мыслили очень сложно, да, абсурдно сложно. Как проще всего спрятаться в темнице, где полно пустых камер? О боги, но откуда? Откуда он брал пищу и воду? Не из того ли источника, откуда взял и секрет тайного хода, и кувалду, чтобы выбить стену? Ему помог. Молчите, заклинаю вас. Не сбивайте, ведь это не всё, далеко не всё. Отец Давид, читая в церковь, ищет узника Уэймера. Почему? Потому лишь, что его зовут слугой Тёмного Ида, чем собственно прославился узник двумя убитыми тюремщиками. Кто не был в подземелье Уэймера, не впитал этой ауры страха, не представлял себе изувеченных трупов, тот вовсе не будет впечатлён. Когда от церкви заинтересовались узником, После его побега или ещё до заключения граф Нортвуд говорит, с войной за предметы связано тайна. Она вынудила закатников отступить, и из-за неё же гвардейцы Адриана убили двоих шайленцев. Быть может, узник овладел этой тайной, потому стал ценен и для церкви, и для графа Винсента. Все искали его. Граф успел первым, пытался вызнать тайну, но не сумел. Восьмое или девятое, какую именно тайну? Муж говорит, узник спрятал где-то несколько предметов, украденных из дара. Неучтенных предметов, не внесенных в реестры. Таких, какие никому не продашь и не покажешь. Стоило ли это многих лет пыток? С другой стороны, стоило ли узнику ради этого терпеть? Ему нет проку от этих предметов, отдай и ступай на свободу. Но он терпел бесконечные муки. С какой целью? Лишь одной. Если бы он выдал тайну, его бы убили. Да, Ирвинг. Вы снова нарушили мою просьбу, но вы правы. Его тайна была из тех, которыми может владеть лишь один человек. Если он выдаст ее графу, граф убьет его, чтобы стать единственным. Война за предметы. Закатник, побывавший в ложе Дара. Безумный интерес церкви. Тайна невероятной цены. Какая? Тьма. Тьма. Холодная тьма. Да. Вы сообщили герцогу? Нет. Я поняла это только что в беседе с Нортвудом. «Но молчите, тьма вас сожри. Даже это не всё». Давид советовал. «Не берите в руки писем. Не читайте. Пусть вассалы читают вслух». Я думал речь о яде. Но если допустить на миг, что узник выдал кому-то ту самую тайну...» Шут Мэнсон прочёл письмо и стал мужеложцем. «Леди Нексия читала книгу, а затем вышла к завтраку Нагая. Цирюльник Гарри Хог принёс мне записку. Я приказала лизнуть её, и он испугался до смерти. И лизнул, и ничего не случилось». На бумаге не было яда, но чего он боялся? Возможно, неизвестности, возможно, он не знал, что случится, если лизнуть такую бумагу. Такую бумагу? Боюсь, миледи, я не вполне. Какую такую? Желая убить наверняка, лучник пускает две стрелы: одна для пристрелки, вторая насмерть. Секреты предметов очень сложны. Даже кукловод не может точно знать всего. Он шлёт записку Менсону, и тот насилует лакея. Он шлет вторую, и Мэнсон убивает Адриана, а леди Нексия по вечерам читает книгу, оставляет ее в своей спальне с закладкой между листов. Легко понять, какую страницу откроет Миледи этим вечером. И наутро она выходит к завтраку в святые боги. Теперь она едет в Фаунтерру. Чтобы встретиться с Фарвеями и с Эрвином. Миледи, ради Агаты, мы должны спасти его. Только вы, Ирвинг... «Вы сядете на коня и помчитесь в ближайший город за пределами Шейланда. Оттуда пошлёте птицу. Двух птиц. Вот мой перстень, им опечатаете письма. Затем и сами полетите в Фаунтерру. Так быстро, как не летают голуби». «Миледи, но вы...» «Я должна найти ответы на два оставшихся вопроса». «Это не стоит риска». «Это стоит всего, Ирвинг. Я поняла почти всё, но ещё остались сомнения. Пока они есть, я не могу нанести удар». Но можете просто уехать. Прямо сейчас развернём коней и поскачем прочь. 3 часа и мы в Нортвуде. Я останусь, вы уедете. Миледи, простите, но я увезу вас силой. Герцог приказывал защитить вас любой ценой. Верный мой Ирвинг, вы кое-что упускаете из виду. Я Ориджин, я Север. Вы думаете, я родилась на свет, чтобы убегать? Здесь опасно оставаться. По-вашему, это имеет хоть какое-то значение? Я выполню то, что должна, любой ценой, и вы выполните то, что должны, любой ценой. Мы из первой зимы, иных путей у нас нет. Кайер придержал коня на развилке дороги. Миледи, какие вопросы у вас остались? Кто такой узник Веймера? Откуда он узнал тайну предметов? Это я ещё выясню. Остальное расскажите Эрвину. Миледи, пусть поможет вам Агата. Поверьте, она всегда со мной. Ирвин оставил грэя в Сионе и сам развернул лошадь и поскакал на восток. Иона выбрала грэя на более крепком коне. Езжайте с вашим господином, сударь, помогите ему в пути. Отдайте ему лошадь, когда он загонит свою. Затем обратилась ко второму грэю. Сэр Квентин, внимательно запомните всё, что я скажу. Он поклонился, польщённый тем, что миледи помнит его имя. Впрочем, она знала по именам всех 40 своих воинов. Привычка, усвоенная ещё в детстве, одна из многих: знай по имённо всех, кто бережёт твою жизнь, помни расположение и численность отрядов. Неважно, война сейчас или мир, в любой местности отмечай выгодные и уязвимые точки, чувствуй боевой дух обеих армий, умей поддержать своих и подавить противника. Иона даже не замечала, сколько в ней всего этого мужского воинственного мусора, непотребного девушке, впитанного случайно, как вдыхают пылинки вместе с воздухом. Квентин, я сейчас направлюсь в руины монастыря за Кайром Сеймуром. Вы же поскачите в замок, найдёте Кайра Брандона и скажете, что я передаю ему командование. Мой муж ожидает, что сегодня вы все отбудете в первую зиму, но вероятно мне потребуется ваша служба. В этом случае я подам знак. Передайте Кайру Брандону мои слова с предельной тщательностью. Если я в присутствии мужа назову точное время, то к названному часу нужно сделать следующее: